Часть третья. Каменная горка. Копыта. 15 февраля. Около пяти часов пополудни. Запись «Делаю постфактум» в весьма неожиданных обстоятельствах и после задержки, которые не предусмотрел, да и не смог бы. А ведь я давно верен ежевечернему ритуалу, заполняю эти страницы не только копаясь в своей натуре, но и систематизируя дневные впечатления, выделяя важнейшие. К тому же, лет через десять, если память будет не столь тверда, сколь я рассчитываю, записи помогут мне восстановить детали прошлого. Все же мысли — лишь мотыльки, тогда как текст становится смолой, где они застывают. Так или иначе... Я пропустил целых два дня. Первый был крайне беден на события, зато второй чрезмерно ими богат. Итак, после встречи с Ависаторией я продолжил путь. Через какое-то время снова начался и быстро усилился дождь, дороги стали совсем отвратительными, Одна из наших лошадей повредила ногу и пришлось свернуть с маршрута, чтобы добраться до почтовой станции. Она, как мне сообщили еще в столице, находилась перед последним нужным нам куском перевала. До этой станции я шел пешком, опасаясь, что на слабые тяги экипаж вот-вот увязнет в грязи или завалится при неосторожном толчке. Дождь все лил, небо скалилось белесыми молниями, сапоги быстро превратились в болото. После этой прогулки настроения и состояния мои, и без того не блестящие, еще ухудшились. Едва с лошадью все уладилось, я с огромным облегчением забрался в экипаж и откинул гудящую голову на спинку сиденья. То ли я продрог, то ли еда и вино в корчме были не лучшими, во всяком случае самочувствие мое разительно отличалось от дневного. Я не ощущал жабы в груди или рвотных позывов, а вот слабость отдавалась гулом во всем теле, скреблась в жилах и нагревала лоб. Кости ломила, разлепить глаза было трудно, веки отекли. По симптомам угадывалась лихорадка, но я надеялся, что недомогание не более чем сиюминутно. Чтобы отвлечься, я стал смотреть в окно. Темные мокрые горы нависали над дорогой, по которой мы теперь двигались, Казалось, к ним можно притронуться, и эта мысль почему-то мне не понравилась. Дождливое мрачное уединение чем-то пугало, и даже стены экипажа начинали давить. Невероятная подлость, — подумал я, — что собственное тело меня подводит. Могла ли природа придумать что-то хуже для рода человеческого, чем непредсказуемые, разбойничьи атаки болезней? Вино. Все-таки это было вино. В тот миг ясность ума покинула меня, все поплыло и потухло, если бы Господь погасил свет по всей земле. Ненадолго. Вот перед глазами запылала таинственная церковь и зашелестели карты, и разинул клюв сокол на золотой печатке. Но где я? Где? Даже в лихорадке я гадал об этом, а лихой хозяин сокола, возникнув из песчанного вихря, уже шагнул ко мне в глухой темноте, подмигнул, растянул в улыбке губы. «А я, доктор, предупреждал!» Рот его распахнулся, оказался полон острых подгнивающих клыков, и все они впились мне в горло. Под нашими ногами что-то хрустело, чавкало. По смраду я понимал, это трупы, десятки трупов, но не мог даже опустить голову и увериться в этом, а рот заполняла собственная кровь. Гадкий морок, от которого я все не мог отмахнуться — «Неужели, — мелькнуло в гаснущем рассудке, — я впрямь обращаюсь в хлипкого старика, чью-то добычу столь легко? Этой мысли я воспротивился так, что, кажется, зарычал, найдя откуда-то силы, оскалился сам, схватил Вудфола за волосы, отшвырнул. Мельком все же увидел под ногами изувеченные тела, среди которых узнал лишь императрицу с обглоданной до ребер грудью и оторванной правой рукой. Вскрикнул, упал. И лишь тогда видения отступили, оставив смрад гниения, головокружение и смутную боль в лимфатических узлах. Вернулось сознание, только когда откуда-то повеяло сквозняком. Мозолистая рука осторожно похлопала меня по щеке, раз, другой. «Гер! Гер герван вансвиттен Я с усилием открыл глаза, веки опухли еще больше, под них будто насыпали песка. Лохматая макушка Януша темнела на фоне ночного неба, на круглом лице читался ужас. «Долго не отзывались», — пробосил он. «Я уж подумал, чего с вами?» Я приподнял голову, она опять загудела. Понять бы, сколько я проспал, но, видимо, мало, раз дождь не кончился. Я ответил, но, как оказалось, только пошевелил губами, сухими и шершавыми, как наждак, а вкус крови откуда?» Януш сглотнул, лихорадочно забегал взглядом по всему вокруг, а потом, решившись, выпалил. «Гер, давайте поворотим назад. Мы вроде постоялый двор проезжали, да и побыстрее попасть на станцию еще можем. Вы что-то плохи совсем!» «Ерунда!» — голос наконец вернулся. «Чушь, Януш, все пройдет. Возможно, я просто что-то не то съел. Все-таки это чужая кухня, непривычная, жирная». Он аж подскочил и едва ли не потянул меня за воротник. «А, так хотите выйти облегчиться? Помочь вам?» «Не хочу», — остановил его вспотевшие руки я, и уж, если что, сам. «Значит, не в еде дело», — с простодушной четкостью поставили мне диагноз. «Она б уже наружу просилась, хоть через какую дырку, разве не так бывает? Вот я, как закушу свинными ушами...» Все-таки язык без костей не изменял я с сбытности недорослем в рваных штанах. Но эта его уверенность в доскональном знании медицинской симптоматики, непростого предмета, коему я посвятил всю жизнь, поднимала настроение даже в столь нерадостный момент. Я улыбнулся, с усилием выдохнул и, недослушивая, велел. «Едем дальше. Хватит болтать попусту. Нам ведь осталось...» «Часа полтора пути и гер!» но по мерзку этой грязючки побольше так зачем возвращаться я постарался улыбнуться еще раз вперед дотянем Януш смотрел на меня с сомнением я повторил приказ тверже и он постенав еще немного подчинился помог мне сесть удобнее набросил на ноги плед и торопливо захлопнул дверцу я начал снова засыпать едва экипаж тронулся меня то бросало в жар то знобило Стук копыт отстреливал в левом ухе и заставлял дергаться, но, наконец, я провалился в неприятное и все же спасительное забытье без сновидений. На сей раз оно продлилось долго и было явно глубоким. Сколько ни стараюсь, не могу вспомнить, как мы прибыли в каменную горку и кто нас встречал. Не помню, как меня вытаскивали из кареты, куда несли, кто нес... Правда, ощущение дождя, заливающего лицо, смутно припоминается, но не говорит ни о чем конкретном. Проще считать, что остаток той ночи выпал у меня из сознания полностью, и следующий день, в котором мелькали иногда размытые лица, а что-то горькое обжигало губы, и ночь за этим днем. Только утро нынешнего принесло мне кое-что определенное, в частности, занятные знакомства. Итак, Я открыл глаза и сразу отметил, как легко это далось. Зрение было ясным. Я различил невысокий деревянный потолок, затем непримечательные медово-коричневые стены, усыпанные бликами солнца. Тесная комнатка была обставлена мебелью, без резьбы, но добротной. Как я не привык к венской роскоши, подобные дома, пахнущие смолой, воском и сухими травами, были мне по душе. Тем более хорошо было очнуться здесь после... А, кстати, после чего? Пошевелившись, я прислушался к собственному организму, выражавшему полную удовлетворенность происходящим, ни болей, ни головокружений, ни давления стен. Так что же со мной стряслось? «Вы пришли в себя! Как я рад! Нормально себя чувствуете?» Ко мне обратились по-немецки, но с моравским акцентом. Голос прозвучал рядом, и я осознал, что в помещении нахожусь не один. Такое со мной постоянно. В предметах я выискиваю какие-то ненужные мельчайшие детали и с опозданием замечаю очевидное. Вот я и не заметил высокого худощавого молодого человека, сидевшего неподалеку от кровати с книгой на коленях. Подняв взгляд, он улыбался и не без любопытства изучал меня. о о, -о. Не сразу, но заговорить получилось. Я поёрзал, привстал на локте. «Да, скорее жив, чем мёртв. Здравствуйте!» Я сразу отметил, что у юноши примерно возраста моего сына примечательная внешность. Он красив, причём той странной красотой, которая настораживает мужчин, мало привлекает женщин, зато верующих стариков и открытых сердцем детей заставляет в необъяснимом порыве протягивать руки. Тонкие черты лица, смугловатого, как у венгерских цыган-полукровок, из синя-черной вьющейся волосы, необычайной густоты, хрупкие кисти. Но больше всего внимание привлекало мягкое выражение менделевидных глаз под густыми уголками бровей. О глазах этих мне не удалось сказать иначе, кроме как «яркие» они были почти неестественно синими и это вместе с черной сутаной пробудило неожиданное воспоминание а затем догадку я осторожно спросил а вы случайно не отец я запнулся не глава местной церкви не бесик рушкевич на лице его отобразилось замешательство бледные губы приоткрылись Я почти не сомневался, что ошибся, не может глава церкви быть настолько юным даже в такой глуши. Упрямец из рассказов Мишкальца разве не постарше хоть лет напять? Но молодой человек произнес. «Да, это я». Тон То вдруг стал просительным, и от людей вне паствы мне привычнее мирские обращения. Не нужно отцов. «Кстати...» — он сцепил пальцы в замок поверх страниц. «Я уже знаю ваше имя». Но, честно говоря, не понимаю, откуда вам известно мое. Что ж, видимо, передо мной один из тех счастливцев, кому сама фортуна вручила молодильное золотое яблоко. Слава о вас дошла до Вены. Я улыбнулся искренности его недоумения. Если захотите, я расскажу. Но сначала признайте, что у меня чуть больше прав задать вопросы первым, поскольку я не понимаю, что происходит и на каком я свете. Юноша склонил к плечу голову и отложил книгу на подоконник. Краем глаза я отметил, что это едва вышедшая естественная история и теория неба. Необычное, смелое чтение для священника, но расспросы о нем я все же отодвинул как менее насущные. «Это ведь каменная горка?» «Да». «Сколько я уже здесь?» «Вас привезли вчера на рассвете. Ваш кучер едва не повернул назад, увидев наш...» Священник потупился. «Убогий уклад. У нас тут даже не брно, все запущено. Думаю, и вы неприятно удивлены». «Неприятно меня удивляло только то, как он это сказал, будто виновен лично. Я-то знал, кого винить». Золоченый экипаж и изумрудные кольца мишкальца вспомнились снова. Следующая мысль была очевидна. «Если я лежу здесь, больницу в городе или близ него так и не построили». Да чтоб ему! Возмутительно, да и недальновидно, учитывая, сколько времени он, по идее, должен проводить в этом, пусть небольшом, но приграничном поселении, близ закрепленного за его областью гарнизона. Нисколько, поверьте! Мыслями я делиться не стал, обижать нового знакомого не хотел, тем более сам дом был симпатичный. А что со мной случилось? Полагаю, вы отравились в корчме по пути подтвердил мою гипотезу священник, но вам довольно быстро полегчало, когда в вас влили травяного настоя. Его готовит одна моя прихожанка, Марта, и им лечится полгорода. Угол его губ дрогнул в виноватой улыбке. Прошу, не оскорбляйтесь средневековыми методами, других не было. Наших медиков трудно добудиться до полудня, потому что... Он совсем сконфузился и резко замолчал, явно не желая выступать жалобщиком и навлекать на кого-то столичный гнев. «Дружны они не только со Склепием, но и с Вакхом, верно?» Видя, что он даже покраснел, я едва сдержал смех, заметки же сделал лишь мысленно. «Печально, но при нашем труде, ожидаемо». Эта беда провинции, идущая от скудности жизни, была мне хорошо известна, да даже и в столице пьянство всегда цвело тем буйнее, чем старательнее с ним боролись. Я кивнул, объяснив себе, наконец, горький привкус на языке. «Значит, лечебные травы». Видимо, на моем лице отражалось желание услышать что-то еще, потому что Рушкевич продолжил. «Старая Марта живет на Отшибе, ближе к Перевалу». «Думаю, ваш человек стучался ко многим, но по определенным причинам, я четко поймал мрачную заминку, у нас не открывают двери ночью. Марта же милосердна и неблагоразумна. Похоже, она не поняла из речи кучера почти ничего, кроме слова «помощь». «За помощью», — опять рушкевич слабо улыбнулся, — «так сложилось, что за ней, как правило, бегут ко мне». «Солнце едва взошло, когда Марта постучала в мою дверь. Я решил не вести вас к кому-либо из наших врачей, а послать за ними. Но, как я, в общем-то, и ожидал. Мою жизнь пришлось спасать вам и той доброй самаритянке-знахарке». Он кивнул, но тут же до смешного строго прибавил. «Вряд ли вашей жизни что-то действительно грозило. Вам просто стоило осмотрительнее выбирать место для трапезы и знать меру». а Так вы полагаете, все мы, столичные жители, изнежены, бестолковы и прожорливы? У кого-то, вроде моего недавнего знакомца о Весатории, я спросил бы это напрямую. Именно такой намек почудился мне за наставлением. Но Бесику я лишь кивнул. Он, кажется, побаивался меня, как не старался держаться. Сразу устрашать его сильнее, ловя на словах, не хотелось — да и стоило помнить дело я имею с духовным лицом одним из тех для кого не побечевать грех не наставить ближнего дальнего на путь истины значит прожить день зря чревоугодие вполне сойдет а рульки в той корчме я и правда съел многовато и тем не менее я выше приподнялся на подушке думая как помочь ему перестать дичиться благодарю вас от всего сердца «Вы избавили меня от очень многих неприятностей, и у вас, как я успел заметить, чудесная, уютная обстановка». Его глаза вдруг встретились с моими, их открытый пронзительный взгляд оказалось трудно выдержать. «Правда?» — будто спрашивали они с непонятной печалью. Или показалось? Надеясь, что он сейчас отвернется, я предложил. «Хотите что-нибудь спросить в ответ? Кто я? Что забыл здесь?» Он продолжал смотреть, и я смотрел в ответ из чистого голландского упрямства. Рушкевич молчал, будто вчитываясь в меня. Его печаль приугасла, зато в нем почудилось вдруг что-то от настороженного волчонка. Он не шевелился, я тоже замер. Так прошло секунд десять, после чего мы почти одновременно неловко засмеялись и моргнули. Он, запустив пальцы в волосы и словно бы выдохнув, наконец кивнул. «Ваш кучер сказал, что вы медик и прибыли с инспекцией из столицы, но что именно вы собираетесь инспектировать, он не уточнил. Все-таки разумно я не озвучил свои планы, а то ведь мог бы уже подняться переполох, пока я Януш искренне думал, что я, как обычно, еду просто считать чужие деньги. Прежде всего, вампиров и прочую посмертную магию». Без обиняков сообщил я и тут же поразился перемене в лице Рушкевича тому, как он вздрогнул. Что такое? Я не ослышался? Он еще крепче сцепил пальцы на коленях, запнулся, потом натянуто усмехнулся. Это же какая-то венская шутка. Вся его поза выглядела теперь не то растерянной, не то испуганной. С чего?» Он ведь прекрасно знал, что творится у него под носом, и, судя по рассказам, Мишкольца шуткой не считал. Вряд ли удивился. Значит, притворяется? Это подозрение кольнуло. Неужели он рассчитывает, что я недостаточно осведомлен, и сейчас заявит что-то вроде «глупости, нечего у нас инспектировать». Жаль, если так, он ведь совсем не похож на того, кто склонен к подобным обманам. Только если... отнюдь Снова я заставил себя не придираться к его фразам и мимике, оперировать фактами. Императрица, не по душе слухи об осквернении трупов в вашем регионе, о мракобесных, скажем прямо, практиках. Боясь, что он воспримет это как личный упрек, дальше я подобрал слова аккуратнее. Наместник Мишкальц жаловался на некоторые волнения в свой последний визит, а теперь вовсе пропал, не отвечает на наши письма. Возможно, вы что-то проясните. По его словам, вы здесь не последний авторитет. Что-то я сказал все же не так. Священник, дослушав, уставился себе под ноги. Длинные пальцы его уже, кажется, хрустели, так он их сжал. «Эти поиски — не то, чем стоит у нас заниматься». Наконец, пробормотал он, а затем повторил с выразительной горечью. «Мракобесные практики». То ли щел это фатальным оскорблением своей горе-паствы, то ли... что? «Так, поясните-ка». Я сел, упираясь ладонью в поверхность кровати, сам услышал себя со стороны, это уже прозвучало в приказном тоне. «Что вас смущает? Прошу, только не отрицайте, что некоторые...» проблемы в городе есть но рушкевич ничего пояснять да и отрицать не собирался помедлив ответил коротко и твердо с отрывистым вздохом думаю будет лучше если вы сами это поймете расставите вопросы так проблемы о да их у нас немало к столичной же терминологии я просто непривычен она выбивает меня из колеи теперь нахмурился я Может, стоило извиниться, если я, правда, оскорбил горожан, но эта мысль пришла мне запоздала. До того, как оскалились мои же зубы, фигурально выражаясь, естественно, собственная мимика мне пока подвластна. «Становится все интереснее. Что же я пойму сам, если мне совсем ничего не объяснят? Пока, не скрою, я все же решил его немного напугать». «Есть ощущение, будто вы утаиваете что-то серьезное, что-то, о чем, возможно, мне стоит сообщить Ее Величеству?» «Умалчивание о действительно серьезных бедах, наверное, единственное, где маска-ревизора и влиятельная фигура за спиной могут быть полезны. Сразу получишь меньше тумана. Но Рушкевич опять не дрогнул, лишь слегка пожал острыми плечами». «Вы вправе написать государыне что угодно, но пока без конкретики вряд ли станете, ведь так?» На секунду в глазах его я поймал искорки вызова, но тут же их снова затопила смутная печаль, а может и чувство тяжелее. «Это не просто объяснить, это правда нужно увидеть и почувствовать, понимаете?» «Одержался-то он неплохо, курсы риторики и логики явно прослушал», и в студенческих диспутах участвовал. Тем не менее, уступать я не собирался. Стал искать новые вопросы и аргументы, но рта открыть не успел. При очередном движении почувствовал вдруг нечто неладное. «Так, погодите...» Я забрался рукой под расстегнутый воротник нижней рубашки, пошарил по груди. Замер. «Это еще...» На моей шее висело нечто, чего там явно не было, когда я трясся в экипаже. Шнурок, а на шнурке что-то металлическое. Вытянув это на свет, я увидел серебряный нательный крестик. Поднял глаза. Наблюдающий за мной рушкевич опять подобрался, будто готовясь ни то драться, ни то убегать. «Что это? Чье?» — озадаченно уточнил я. «Ничье. Не беспокойтесь». Снова голос его стал непреклонным, поистине священническим, как когда он припоминал мне рульку. «Пока вы здесь, ваше?» Нет, это было уже за гранью понимания. Качая головой, я принялся стягивать шнурок. Чушь какая-то совершенно... Но тут же мои кисти удержали, стиснули, я и не заметил, как рушкевич оказался на краю постели, как обдал меня запахом ладана и все тех же горьких трав. Это внезапное вторжение в личное пространство удивило меня еще больше, я даже подчинился, замер. «Прошу, нет, без него не стоит показываться на наших улицах, особенно ночью». Руки священника, хрупкие и непропорциональные, были ледяными и удивительно сильными. А сколько тревоги и мольбы зажглось в его глазах. Точно от того, что я сделаю дальше, послушаюсь ли, и впрямь зависела чья-то жизнь. «Знаю», — он облизнул губы, — «в столице на это сейчас смотрят шире, но не тут». Гер Рушкевич. Я сурово вгляделся в него. Попахивала уже не просто заботой о грешной душе как не печально. И вы намекаете, что я зря приехал? Оскорбляетесь из-за слова мракобесие Вы тоже верите в местную ересь. Меня предупреждали, однако... Похоже, прозвучало как пощечина. Он очнулся, смущенно убрал руки, отстранился, понурился, и на миг даже стало стыдно. Но когда он заговорил, голос звучал без тени обиды, скорее устало и по-прежнему твердо. Давайте пока решим вопрос так. Если хотите выказать мне хоть малейшую благодарность, например, за гостеприимство, оставьте крест на шее. Возразить помешало многое, но прежде всего стороннее обстоятельство. Я впервые обратил внимание на его ладони. Они, теперь безвольные и беззащитные, открылись взгляду... И при всем врачебном опыте я вздрогнул. Плоть была словно кожура гнилого яблока, а местами неестественно розовая. Старые ожоги разной тяжести, плохо зажившие волдыри, образовавшие шрамы. Откуда они у мирного пастыря? Он тем временем продолжил. «Если в ближайшие дни вы не убедитесь в моей правоте, снимите его и вдоволь надо мной посмеетесь» и снова он открыто просто улыбнулся. «Посмеемся вместе». Я, продолжая думать о его руках, вздохнул и пока сдался. Местные правила, обычаи... О, их явно не разгадать по щелчку, но, наверное, не стоит вот так сразу им сопротивляться. Что же касается умолчаний... А может, дело в мишкальце?» «Вдруг наш дурной солдафон так запугал бедного юношу, что он просто ушел в глухую оборону? Вот и разрывается теперь, что со мной делать? Водить за нос, вводить в курс дела, оберегать как личную собственность императриции, в том числе от воображаемых вампиров?» «Что ж...» Сделав над собой усилие, я смягчился и отвлекся. «По рукам, если ваш сан позволяет такие ребяческие споры, а теперь, с вашего позволения, я встаю». «Вы ведь не будете меня удерживать?» «Нарекаю себя здоровым». Это было правильное решение, принесшее облегчение нам обоим. С необыкновенной поспешностью Рушкевич поднялся, оправил одежду и зачастил. «Конечно. Я принесу нагретой воды и ненадолго вас покину. Приводите себя в порядок спокойно. Потом я провожу вас куда пожелаете». Его щеки опять горели, глаза бегали... Явно пряча это, он развернулся и поспешил к двери. Какой же трогательный и занятный при всей чудаковатой скрытности. «Бесик!» — окликнул я, и когда он замер, тихо повторил. «Спасибо за все. Не надо так переживать». Казалось, он выдохнул, хотя лица и не видел. И да, если честно, я понятия не имею, куда мне нужно в первую очередь. Таких мест много. Если у вас найдется время, вы не побудете чуть-чуть моим проводником. О городе мне ничего не рассказали». Он все-таки обернулся и быстро сдул черные пряди с олба. «Конечно». Лицо почти прояснилось, от румянца остался лишь слабый след. «Впрочем, наш город невелик, вы быстро научитесь тут ориентироваться». «Благодарю», — я улыбнулся, — «и вашу обстановку...» «Почувствую быстрее». Он медлил, все не уходя, возможно, стыдливо прокручивая в голове свои упрямые увертки от вопросов, все же переживал. Наконец, точно решившись, спросил. «Вы на меня очень сердитесь?» Прозвучало с искренней грустью. «Не очень». Я осторожно сжал в ладони крест, вслушался в себя. Удивительно, но избавляться от него пока больше не хотелось. «Вы явно добросовестный хорошо делаете свою работу и уверен, понимаете или скоро поймете, я не враг. Я приехал, только бы не прозвучало формально или напыщенно, помочь не мешать». И он все-таки ответил на улыбку, но шепнул совсем глухо. «Что ж, спасибо. Надеюсь, все будет хорошо». Он скрылся в соседней комнате, вернулся лишь раз с большим чаном воды. Когда он ставил свою ношу, я снова невольно посмотрел на его руки, но он быстро заложил их за спину и попятился. Я понял, что пока воздержусь и от таких расспросов. Все мои вещи, к счастью, оказались здесь, от верхней одежды, в которой я путешествовал, до багажа. Я быстро уверился, что бумаги императрицы не потерялись и потратил следующие полчаса, возвращая себе приемлемый для австрийца вид. Я жалел о невозможности помыться, но на нагревание такого количества воды ушло бы слишком много жара и времени. Поэтому я ограничился умыванием, обтиранием, чисткой зубов, расчесыванием и бритьем, избавившим меня от щетины, насколько было возможно, с затупившимся лезвием. За обыденными ритуалами я наметками выстраивал план действий. Мне нужно было наведаться в ратушу и повидать Мишкальца, если он вдруг нашелся, или того, кто исполняет его обязанности. Еще узнать, где стоит местный гарнизон, познакомиться с Брехтом Вукасовичем и постараться расположить его к себе, исключая лягушачьего вояку, я неплохо нахожу с военными общий язык. Вукасовича же можно детальнее расспросить о вампирах, я почти утвердился в мысли, что от Рушкевича ничего содержательного не добьюсь. Мишкальц не ошибся, химеры городских сказок не обошли этого юношу стороной, оставалось надеяться, что рано или поздно его получится переубедить. Естественная история на подоконнике вселяла надежду. Также мне стоило перекинуться парой слов с медиками, чьи заключения я читал в Вене, и, наконец, заняться наиболее привычной работой, разного рода исследованиями живых и мертвых. В общей сложности намеченные дела едва ли уложились бы в один день, а ведь предстояло еще отыскать Януша и озаботиться крышей над головой, к тому же не стоило забывать о естественных потребностях вроде завтрака. Бегло осмотрев свою одежду, я прошел в соседнюю комнату. Помимо той, где меня положили, она оказалась единственной в доме, служила одновременно кабинетом, кухней и пристанищем для возможных гостей. Тут я заметил стол с двумя лавками, небольшой книжный шкаф и даже пару старых кресел, явно сколоченных кем-то из местных. Здесь же приютился очаг, больше похожий на знакомые мне по книжным рисункам русские печи. Рушкевич негромко говорил с кем-то возле входа. Я мельком увидел плотного мужчину с пышными усами и квадратным красным лицом, услышал выговор с характерным гаканьем. Закончив и прикрыв за человеком дверь, священник обернулся и пояснил. «Заходил ваш собрат по профессии Петро Копиевский. Он, наконец, понял, что ночью была нужна его помощь и сожалеет, что не сумел ее оказать». «Вовремя!» Хмыкнул я и тут же пожалел, священник снова понурился. По крайней мере, пришел и спросил, не нужна ли помощь теперь. Попытался он заступиться за незнакомого доктора. Для человека, тяжело переживающего семейный разлад и запивающего его чем попало, это неплохое достижение. Он не наш земляк, у него тяжелый характер и неважные манеры, но какое же доброе сердце. Тон звучал даже слишком тепло. Опять я не сдержался. «Вы поразительно терпеливы по отношению к пастве и ее слабостям». Бесик, смущенный и с явной досадой, закусил нижнюю губу. «Недостаточно. Они ко мне терпимее. Моя-то натура тоже не подарок. Впрочем, — снова он посмотрел на меня серьезно, — я собирался сказать вам вообще о другом. Копиевский, узнав о вашем приезде, предложил его навестить, вечером, когда он закончит ходить по больным». Возможно, он будет полезен по вашим делам. Отличное продвижение вперед. Кто-то в этом городе сам захотел помогать мне. Да еще и тот, кто нужен. Врач. Это ободряло». Бесик тем временем продолжил. «Я поясню, как к нему дойти или сам провожу вас. Посмотрим по обстоятельствам». Выразив благодарность, я все же вспомнил о его сане и поинтересовался. Немного ли времени я отниму у вас, если заберу еще вечер? Вам наверняка нужно проводить службы, ну и заниматься другими обязанностями. Утреннее окончилось. В целом же, он расправил плечи и сложил руки за спиной. Я не один. Ничего страшного не случится, если обязанностями займутся те, кто сменит меня, когда я уеду. Здесь ждут мест целых двое семинаристов. «Интересно, не и иезуитские ли засланцы? В последнее время они мерещились мне в каждом кусте, но задумываться я не стал, другое было важнее». «О, так вы в ближайшее время уезжаете?» «На самом деле я не особенно удивился с такими-то задатками. Пожалуй, я бы огорчился, если бы оказалось, что рушкевич самоотверженно привязывает себя к крохотной провинции на всю жизнь». Здесь нужны светлые головы, императрица права, но такая голова тут может просто зачахнуть, особенно под началом кого-то вроде лягушачьего вояки. Последствия уже проступают. Решившись, я осторожно уточнил. Мне, кстати, говорили, вы учились в Праге и могли бы следовать моей стезей. Так почему же я вижу вас тут и в таком положении? На удивление, Рушкевич не уклонился от личного вопроса, даже опять улыбнулся. «Да, именно так. Но мне нужно было вернуться и пожить здесь какое-то время. По определенным причинам, которые я не могу вам раскрыть, они, — он опять отвел взгляд, — деликатные, связанные с моим происхождением. Я кивнул, вспомнив еще кое-что из баек Мишкальца. Увязать слова об именитом отце с необходимостью быть священником в каменной горке у меня не вышло, но я пообещал себе хорошенько обдумать все впоследствии, когда выдастся свободное время, или же аккуратно расспросить нашего лягушонка при встрече. Я уже собрался заговорить о другом, когда рушкевич вдруг негромко словно про себя заметил. Мне казалось, в столице не оставляют без расспросов подобное О Вене рассказывают, как о рассаднице сплетен и пожирательнице тайн. Спасибо вам за... такт. И снова, что за трогательная искренность. В столице за такое давно не благодарят, а такт часто принимают за равнодушие, даже за высокомерие. Оправляя манжеты, я сделал несколько шагов бесику навстречу и постарался вернуть улыбку. Да... В Вене любят болтать о чужих секретах и присочинять. Повторюсь, даже о вас сплетни есть. Но меня они волновали мало, будьте спокойны, я вечно слишком занят. Наводить ужас на пациентов и ленивых придворных, знаете ли, утомительно. То, насколько он заинтересовал меня теперь при знакомстве, я, конечно же, умолчал, так там и не пахло. Бесик засмеялся и тут же, спохватившись, спросил, «Вы голодны? У меня сейчас почти ничего нет, нужно на рынок. Но можем отправиться на постоялый двор, там вы заодно договоритесь о жилье. Это не лучшее место, и все же в сравнении с моим домом... Ваш дом мне очень понравился», — мирно напомнил я, но, видимо, это прозвучало как некий намек. Рушкевич опять помрачнел и скрестил на груди руки — Ладони его теперь скрывали дорогие, явно шитые на заказ и привезенные из дальних мест тонкие перчатки. Простите, но не могу предложить вам его как кров. Тут тесно и неуютно, к тому же иногда ко мне приходят посреди ночи за чем-нибудь, зовут причастить умирающего или... Я понял. Я мягко покачал головой. Я ни о чем и не прошу. Это было бы верхом наглости. Конечно же, меня устроит другое место. Я вообще не прихотлив. Он все еще хмурился, глядя под ноги. Гадал, обижен ли я отказом. О, это умилительно, пылкая тяга всем быть удобным. Лет до тридцати я сам ею страдал. Но с возрастом она опалит душу и пройдет, сменившись осторожной избирательностью, кого сажать на шею, а кому давать от ворот поворот. Сжалившись, я спешно попросил. «Ладно, покажите мне ваш постоялый двор. Не откажетесь перекусить со мной?» «Можете сколько угодно бичевать меня за чревоугодие как священник, но как медик, надеюсь, вы не пренебрегаете завтраком, он крайне важен». В ответ на шутливую суровость рушкевич опять засмеялся, наконец, кажется, и вправду расслабляясь. «Буду рад. Мне редко удается пообщаться с кем-то из столицы. Кстати, он открыл дверь, выпуская меня на улицу, как и большинству горожан, так что готовьтесь». «Весть о вашем появлении быстро облетит знать. Она у нас сообщительная. Берегитесь». Забавное предупреждение подтвердило мои догадки, а укрепились они, пока мы добирались до копыта, местного постоялого двора. Никогда еще я не ловил столько любопытных взглядов, каждый считал долгом бросить на меня именно такой, смерить от макушки до обуви, а потом еще ужалить в спину. Видно, все тут знали всех, или камзол мой даром, что темный выделялся золотом пуговиц. Бесик уже неизменно улыбались, кто-то даже кланялся. Пара торопливых торговок пытались что-то ему вручить, одна теплый хлеб, вторая увесистый кусок свинины, но священник мягко отказался. Городок, как выяснилось, правда небольшой, скорее несколько сросшихся, едва облагородившихся деревень, центров, точнее, людных площадей здесь три южнее всего Ратушная, на востоке Рыночная, где торгуют всем подряд от солений до скота, и, наконец, к краю Третий, в сердце города, жмется дом Рушкевича. Отсюда же задумчиво глядит готическими окнами кровоточащая часовня. Красота загадочного, пережившего явно не одну эпоху строения, впечатлила даже меня, а ведь я нечасто восхищаюсь церквями, большинство слишком помпезны для божьих домов. То, что я увидел, силуэтом напоминает сказочную башню, увитую плющом, высокую и тонкую, но с длинной пристройкой. Темный минерал цвета меда, смешанного с землей, местами покрывают оправдывающие названия багровые разводы. Вряд ли это кровь, вероятно, камни скрепляет некий состав, включающий красную глину, и от влажности глина это иногда плачет». Я не озвучил, да и не буду озвучивать свое предположение Ружкевичу. Он-то с юношеской наивностью сообщил мне, что часовня, в отличие от кладбищенского костела Марии Магдалены, наделена душой, помнит умерших здесь мучеников во имя Веры Гуса и неизменно кровоточит перед бедой. А затем добавил, «Город вырос вокруг нее. Здесь хотели возвести еще церкви, не раз начинали, но все от чего-то рушились». В конце концов, обстроили это место. Часовня уже не просто часовня, но мы годами зовем ее так. И здесь рады каждому, кто почитает Христа. Ни за что не осудят. Думаю, вы понимаете, о чем я. В окнах переливались витражи. Удивительно, что в диком краю, известном столкновениями католиков и гуситов, сберегли их. Грустного Петра, необычную для римских канонов простоволосую богоматерь и даже раскаивающегося Пилата. Его я узнал на дальнем, выполненном в тревожных красно-золотых тонах стеклянном панно. Тонкая работа превосходит многие виденные мной в Вене и Брюсселе. Сколько же ей веков! «Часовня верит, что, вопреки всему, мы добры», — задумчиво произнес Рушкевич. Повторяя в дневнике эту фразу я невольно проговариваю ее. Очевидно мне не понять тонкой духовной связи, возникающей между священником и его храмом, но в том, что она действительно возникает и порой сродни любви к живому существу, я не сомневаюсь. Беспокойная филигранность всего облика Бесика рушкевича перекликается с мрачной стройностью кровоточащей часовни, его глаза цветом напоминают стекло некоторых ее витражей. Я не стал спорить с душеспасительным утверждением. Людей не от мира сего, особенно юных, незачем выдергивать из облаков. Позже их все равно ждет падение. Но я подумал не без иронии, как он, весь такой чистый, правильный и в образном смысле крылатый, вообще ступает по мирской грязи. Впрочем, ступал он в нее смело, судя по лужам, попадающимся нам на пути, и моя ирония была благодушной. Помимо часовни смотреть казалось особо не на что, разве что на статую Троицы в одном из переулков и дальние горы, похожие на россыпь бледных аметистов. Увы, у этого городка едва ли есть малейший шанс стать когда-нибудь, например, курортом. Ему суждено либо и дальше нищенствовать, либо рано или поздно обезлюдить. Тем не менее, во время первой прогулки узкие улицы показались мне в чем-то обаятельными и теплыми, хотя солнце опять успело скрыться и задул холодный ветер с хребтов. «Бесик, а у вас правда нет здесь кошек и собак?» Я спросил это, когда мы уже приближались к постоялому двору. Рушкевич, не удивившись, кивнул. «Их и раньше было немного, а несколько месяцев назад пропали все. Это довольно странно, не дает некоторым покоя до сих пор. Может, кого-то и растерзали лесные звери, но чтобы всех? Вряд ли». «Я слышал байки, будто они чувствуют приближение всяких темных сущностей», — осторожно произнес я, — «опасные свидетели». На лице Бесика ничего не отразилось, он убрал назад волосы и прибавил шагу. «Да, такое говорят, но я не мог в этом убедиться, так как, когда животные еще были целы, у нас никто не пил кровь». «А сейчас, значит, пьют?» Я спросил без обиняков, решив немного его подловить. Бесик остановился и обжег меня быстрым взглядом из-под лобья. Возвращение к теме моей инспекции не понравилось ему, а, возможно, никем не уполномоченный он опять задумался, что говорить может, а что нет. Но теперь, проветрившись и осмотревшись, я решил, что проявил довольно терпение. «Хорошо, многого я у него не выясню, военные будут полезнее, но потихоньку разобраться в его ходе мыслей должен». Люди, очевидно, уважают его, а значит, более-менее прозрачные и доверительные отношения с ним нужны и мне. Вы верите в это неспроста, разве нет? Вы как будто это видели. Тут ветер забрался мне за воротник, и я вздрогнул. Ну и погодка, словно поджидала вопросов подобного рода «Какая же театральщина?». Бесик, поняв, что в этот раз я не отстану, зябко дернул плечами и после промедления ответил. «Я видел тех, кого провожал из этого мира. Они не выглядели пораженными каким-либо из известных науки недугов, ужасные кровавые следы на шее, груди. Язвы от кожных заболеваний, — резонно предположил я, опять делая мысленную пометку. «Укусы!» Отрезал он и жестом указал на крепкую дверь ближней постройки. На петлях у крыльца качалась кованая вывеска с чьей-то ногой, трудно сказать, чьей обладателем ее мог быть как дьявол, так и козел. Но копыта там определенно было удивительно наполированная, даже отливающая золотом поярче моих пуговиц. Видно, горожане часто трогали его на удачу. Я шагнул к раскрошенным ступенькам, тоже бездумно пощупав копыта пальцами. Новое наступление пришлось временно свернуть. Вскоре мы сели под прокопченными, но располагающими сводами. Никаких плясок смерти, стены оказались просто голыми, зато из округлых, удивительно чистых окошек проникал дневной свет. Нам быстро организовали незамысловатый завтрак, состоящий из яиц с огуречной подливкой, творога, теплых кнедликов со шпиком и ветчины. Я невольно обратил внимание на наличие на блюде чеснока и на то, что свою дольку рушкевич брезгливо отодвинул в сторону. Я не преминул уколоть его. «Как неосмотрительно! Неужели не хотите обезопаситься от ваших чудовищ?» Он примирительно улыбнулся. «Не хочу дурно пахнуть. Я слуга Господа. Никому все равно не выпить мою кровь». Меня позабавила такая уверенность, и я даже хотел пораспросить о ее истоках, но другие неожиданные слова сорвались с языка сами. Это обнадеживает, вот только ведь не все вампиры пьют кровь. Я сам не знал, зачем вплел в беседу слова о висатории и не ожидал, что бесик подавится, вздрогнет. Закашлявшись, он едва не выронил нож, а на глазах даже выступили слезы. «Что? «Смущенный?» — я мягко постучал его по худой спине. «Тише, тише, я...» «Что вы сказали?» Отдышавшись тихо перебил он. «Откуда?» «Глупость!» — сболтнул. Спешно отозвался я, только сейчас осознав, как все выглядит со стороны. «Нет, ну какой казус и какое ребячество!» Приехал развеивать суеверие и сам пугаю мирных людей вампирами. Еще и жертву выбрал самую впечатлительную. Он, продолжая нахохлино смотреть на меня, даже отодвинулся подальше, схватил травяной отвар, который пил, сделал жадный глоток, закашлялся опять. Я все сильнее подозревал, что это его нервозность, следствие нервозности его паствы, такая тревога от такой ерунды. Я успокаивающе коснулся руки Бесика. К счастью, этот жест он принял, не сжимаясь в комок, даже выдавил улыбку. «Простите, довольно жутко прозвучало». Но во взгляде по-прежнему читался не мой вопрос «За что?». Возможно, он уже решил, будто я намеренно над ним издеваюсь. «Не берите в голову», — попросил я виновата. «Абсурдные шутки, я склонен к ним. Но чеснок, кстати, весьма полезен, особенно от всякой заразы». Говоря, я снова не мог не обратить внимания на удивительный цвет его расширенных глаз. Священнику с такими глазами, наверное, нелегко довериться. Кажется, будто через него тайные молитвы быстрее уходят к небу, а там недалеко до нужных ушей. Но сейчас в этих глазах тихо горел упрек. «Да», — убито сказал он, — «знаю». Больше извинений или пояснений я изобрести не успел. Кое-что отвлекло меня, резко вернув к насущным проблемам. Возгласы. Слишком громкие. За столом по соседству с нами сидели несколько мужчин, они начали утро с пивы и жирных колбасок. Один, самый крупный и румяный, как раз дожевывал последнюю и возбужденно шептал приятелям. — А тут-то она-то! Светится! В космах эти ее вечные лютики-цветочки! И зовет, зовет! Ну, я и побежал со всех ног! Хотя, знаете, от одного взгляда хотелось он недвусмысленно щелкнул языком вздохнул хороша у, -у, -у мертвячка а хороша я насторожился сначала вспомнил что книгу с подобными сладострастными извращениями над красивыми покойницами как раз недавно запретил потом осознал что речь вообще не о литературе да они болтают все такие Тоненько поддакнул рассказчику чернявый приятель-венгр. — Томная, полнокровная. Хотя и не видел. А ну, как и не увижу, хвала Господу. Ночами не мотаюсь. И ты сиди, Войтах. Хотелось ему. Тьфу! — Да если так, почему вы не сожжете ее, черт возьми? — вмешался третий, старший и лучше всех одетый. Он единственный говорил без акцента, и, видимо, как и я, был заезжим. «Слухи по соседству, знаешь, ползут о вас уже, ох! Пересказывать противно!» Повисло недолгое молчание, Войтых икнул и с бульканьем приложился к кружке. «Так ее давно сожгли-то!» — осторожно подметил венгер. «И даже... Вы закончили? Думаю, нам лучше идти!» Это произнес рушкевич который, услышав разговор, еще больше помрачнел. Я тоже окончательно понял, о чем шла речь, и не преминул поделиться догадкой, едва мы вышли на по-прежнему промозглую улицу. Бесик, угрюмый и напряженный, словно его облили грязью, опять не стал ничего подробно комментировать, лишь со вздохом посоветовал. Не спешите с выводами. И с расспросами таких личностей. Опасность их речей в том, что не всегда ясна, правда это или следствие выпитого. Увы, мы... «А к чему склоняетесь вы, когда слышите такое?» Снова попытался поймать его я. «Ваши суждения и поступки пока весьма...» Едва нашлось слово поделикатнее. «Противоречивы». «Повторюсь, вам лучше составить свое мнение», — опять увильнул он. «При этом не разговаривая с теми, кого он отбраковал? Вроде болтунов выпивох Может, дальше он укажет мне, с кем можно разговаривать? Чтобы что?» как занятно. Гнилая лапа Мишкальца во всем этом чувствовалось все сильнее, но я, стараясь не складывать раньше времени два и два, опять мирно спросил. «Но все-таки, может, вы хоть немного поможете мне?» «А вы поверите мне?» — прозвучало слишком быстро и нервно. «Вот так просто? Пока что-то не похоже. Это начинало мне надоедать». Вообще-то я собирался довериться ему с самого начала, это теперь совсем запутался в его отношении к происходящему, он все еще казался честным, приятным юношей, которого просто снидают постоянная тревога и собственное мрачное воображение, в целом свойственное иным церковникам, и все же... «Смотря, насколько хорошо вы будете себя вести дальше», опять попытался обратить все в шутку я, и пожалел. Печать раздражения легла на худое лицо Бесика и сделала его почти отталкивающим. Он замедлил шаг, развернулся ко мне, потом и вовсе заступил дорогу. Я покосился по сторонам. Как назло, у корчмы именно теперь не оказалось никого, одна разбитая повозка с перетаптывающейся лошадью, которой не было до нас никакого дела. — И как же я веду себя сейчас? Можно узнать? — спросил Бесик, расправляя плечи. Мечтаю услышать свой диагноз от столичного-то инспектора-ревизора. Это полезно. Я замялся. Меня давно так не вызывали на поединки, да я сам редко позволял себе лишние выпады. Если они и случались, их обычно проглатывали, либо не понимая подтекста, либо следуя светской привычке держать каменное лицо, либо опасаясь моего положения. Что скрывать? Взлеты отравляют. В последние годы я стал где-то излишней едок, и не зря в некоторых кругах слову «выскочкой брюзгой», но чтобы моим безобидным уколом, а тем более справедливым просьбам помочь в моей вообще-то нужной этому священнику работе, вот так давали отпор. Я даже ответить не успел. Рушкевич, щурясь, склонил голову к плечу, и прядь упала на его правый глаз. «Оставим этикет». «Вы довольно продержались в его рамках. Я вызываю у вас сомнения, не так ли?» «Здраво, если вы виделись с Гером Мишкальцем и предавались обычному досугу в виде словоблудия. Какой я, по его словам, блаженный? Юродивый? Я...» «Я сделал навстречу резкий шаг. Он тоже...» «Мы почти столкнулись. Казалось, рушкевич сейчас вспыхнет. Да и я закипал» заподозрить меня в дружбе с лягушачьим воякой. Скорее-то вы как будто покрываете некие его дела, раз юлите. Чего же мне стоило удержать обвинение? Но я справился. Я понимал, сколь многое, если я хочу завоевать доверие Бесика, нужно учесть. Его юность, сан, обычное для морава недоверие к австрийцам и бесконечное бултыхание в темном болоте чужих суеверных страхов — И, похоже, это не все. Есть еще личные обиды то ли на Мишкальца, то ли на саму судьбу. Ладно, неосторожным юмором я усугубил ситуацию сам. Теперь оставалось скорее выпутаться. Мне казалось, мы пришли к тому, что мне не интересны сплетни, тем более таких личностей, как наместник, коего вы явно не жалуете. Он поджал губы, я к сожалению не решился намекнуть что неприязнь мы разделяем поверьте все сказанное о вас геррушкевич для меня не имеет веса ваши слова я оценю выше именно поэтому пытаюсь оцените перебил он По качанию головой я понял что и тут его задел и даже догадался чем нет герван свитон «Во-первых, вы едва ли приехали оценивать меня, и спасибо, в оценке я пока не нуждаюсь. Церковь мною довольна». Тут я мог бы показать зубы опять, поинтересовавшись его мнением, мол, почему в иных городах проблем с вампирами нет, не связано ли это с качеством духовников, и что будет, если церкви про это доложить. К счастью, я придержал это, дал ему продолжить. «А во-вторых, я достаточно знаю таких, как вы, управленцев высокого круга, и уже уверился, слов тут мало». «Достаточно, это по Мишкальцу в основном. А вот и он, характер не подарок, категоричный и бесконечно провинциальный. Очевидное, проступило во всей красе». Он, хотя я вроде не давал повода, поставил нас в один ряд, может, даже и рассматривал не как отдельных личностей, а как слипшийся чиновничий комок. Я все же вспылил. предостережение а может и угрозы, уже готовились сорваться с языка. Но тут странно дрогнувшим голосом Бесик продолжил. «Знаю, вы неизменно хотите слышать только то, что вам удобно, а прочее осмеиваете или отрицаете». Если это прочее совсем мешает, шлёте солдат, велите отсыпать палок. Значит, он в курсе грубой угрозы. Я выдохнул сквозь зубы, сам не понимая, чего во мне сейчас больше — облегчение или раздражение. Ладно, похоже, Бесик и Мишкальц во всей этой истории всё-таки не заодно, это хорошо. Но карты мне лягушачий вояка всё равно спутал, испортил всё, что мог». «Теперь еще век доказывай местным, что я другой». И даже это открытие ощущалось терпимее тихого внутреннего вопроса «А другой ли?» «Тут так не получится, поймите», — продолжал Бесик. Голос его выровнялся, но взгляд обдал стужей. «Еще раз повторю, вам лучше увидеть, что у нас творится самому, походить по грязи». «О, он прочел мою недавнюю мысль» и только после этого решать, какие вопросы кому задавать, чего требовать. Пусть вас уполномочила сама государыня, пусть косвенно это обязывает весь город подчиняться вашим прихотям, но я привык оказывать действенную помощь. Сейчас же она вам бесполезна. Вы, очевидно, хотите быстрых и однозначных ответов на золоченом блюде. Их не будет. А мое время, как вы сами отметили, ценно. Я как раз вспомнил о паре дел. Мне пора. значит Вот так? Он просто сбегал. Пусть теперь я во многом понимал его обиду, но... Как же это показательно? Разразиться монологом и не дать высказаться в защиту. Впрочем, таковы многие церковники. Обложили добрыми словами и ступай на костер. Я еле сдержал желчную усмешку, догадываясь, Рушкевича она совсем разозлит. «Нужно быть выше этого», — решил я не без скрипа, — Нужно помнить, кто я, и просто показать это постепенно, раз рассказы тут не в чести. Нейтральный ответ, наконец, нашелся. Ладно, я вас услышал. Почему-то я заметил, многих эта фраза ввергает в ступор, и я ввернул ее не без удовольствия. «Отпускаю с миром». Он открыл рот, наверняка для чего-то вроде «Да кто вы, чтобы меня отпускать?» Но тут уже я не дал перебить. Действенные помощи все же прошу. Объясните-ка, как попасть к Геру Вукасовичу в гарнизон. Посмотрю на что-нибудь своими глазами. Удовлетворю свои прихоти сам. Вполне справлюсь. Я слегка лукавил, рассчитывал, что уж тут-то он возразит и непременно увяжется, хотя бы в надежде доказать мне что-то еще. Но к моей досаде бесик сухо кивнул обогнул меня не сделав пару шагов назад, окликнул кого-то на родном языке. Почти сразу к нам подошел крупный мужчина неопределенных лет, только что вывалившийся из копыта и о чем-то благодушно поинтересовался. Бесик ответил, мужчина, почесав лысеющую почти круглую голову, закивал. Ружкевич повернулся ко мне и все с тем же равнодушием сообщил. «Это Лех, лесничий. Он отвезет вас туда и обратно». «Заплатите, на свое усмотрение». Мужчина широко улыбнулся, показывая отсутствие пары зубов, зато остальные, кстати, были в неплохом состоянии, хотя между ними и застряла какая-то зелень. Я посмотрел на Бесика, надеясь взглядом все же выразить сожаление, что мы так неловко расстаемся, но тот, поднимая воротник, уточнил. «Что-то не так? Вас не устроит столь скромный кучер? Золотых карет нет». «Значит, не удалось». «Выбора у меня уже не было. Несомненно, устроит», — вяло отозвался я и мысленно послал все к черту. «В конце концов, у меня тоже давно выработалась столичная привычка держать каменное лицо. Спасибо. Надеюсь еще вас увидеть, когда вы освободитесь. И перестанете ребячиться. Но это я проглотил. В конце концов, я тоже был хорош». Кое в чем бесик не ошибся. Оценок тут никто не ждет. Рассыпать требования надо меньше, осмотреть зорче. Быть выше — это не только иметь власть, это прежде всего видеть дальше и глубже. А я даже не спросил на всякий случай насчет Мишкальца. Он ведь вас не бил, только угрожал? Рушкевич кивнул и направился прочь. Я в унынии поглядел ему вслед но злился все больше на себя. Моя вина. Меня же предупредили. Тут суеверны все, кроме лягушачьего вояки. Чего я ждал? Пусть бесик заблуждался, пусть самодовольно надел на меня крест, как колокольчик на барана, но вряд ли я нашел бы еще союзника с таким сердцем. А теперь оставалось гадать, найдутся ли у меня вообще союзники в каменной горке, или я распугаю всех. Но эти обобщения... Дело в них. Что вообще знают о таких, как я, такие, как Бесик? О наших попытках примирить и накормить народы, о наших детях, которым не выбежать просто так поиграть на улицу с кем захотят, о наших головах, которые рубят иногда без вины, но всегда с позором. Я не зря колебался целый год, когда императрица пригласила меня ко двору. Политика, Олимп, с которого простому врачу нет возврата, по крайней мере, прежним. Если боги-олимпийцы нередко сходились со смертными, то политикам путь в сердца людей закрыт, и смирение на этот счет Господь мне не послал. С этой мрачной мыслью я пошел за лехом, чтобы пережить очередную трясучую поездку в открытой раздолбанной повозке. Ее тягала крупная, сытая, но неуклюжая гнидая кляча, по всей видимости, не знавшая в жизни кнута. Мой временный кучер понимал только два-три слова по-немецки, и это освободило меня от необходимости вести беседу. Я задумался, заранее подбирая фразы, которыми буду мириться с рушкевичем и поглядывая по сторонам. Дома в этой части каменной горки лепились один к другому, безликие улицы едва запоминались. Единственной живописной деталью были разнообразные лозы, увивающие стены и успевшие зазеленеть, густые мшистые подушки на черепице, да выставленные на некоторых подоконниках пестрый вереск. Присытившись всем этим, я поднял голову к небу и не сдержал тоскливого вздоха. На меня обернулись с недоумением и лех, и даже его кляча.